Глава 2. Утром Гамов созвал ядро. Он явился в овальный зал преображенным. Последние остатки болезни, сказавшиеся во время Марша, заведомо погибших, именно так обозвал эту акцию Константин Фагуста, исчезли, словно их и не было. И особого ликования по поводу воскрешения мертвецов он не показывал. Он выглядел энергичным, живым, быстрым в решениях. Можно было не опасаться, что новая волна болезни опять свалит его в постель. Уверенностью в его здоровье и был продиктован упрек, которым я открыл ядро. Хочу задать личный вопрос Гамов. Впрочем, он касается не одного меня, а всех нас. Мы радуемся, что много людей, которых считали погибшими, остались в живых. Но почему это надо было скрывать от нас? Маскировка, придуманная Гонсалесом и пустовой там была нужна для остального мира. Страх наказания действовал на врагов сдерживающе. Но мы — руководители, связанные единой целью». Гаммов заранее предвидел мой вопрос. «Во-первых, не двое, а трое членов ядра знали секрет», — спокойно возразил он. «Я придумал эту маскировку, а министры террора и милосердия согласились со мной». «Хорошо, пусть трое». Остается еще семь. Почему такая дискриминация семерых? Дискриминация семерых была вызвана тем, что требовалось сохранить тайну от одного. Этот один – вы, Семипавов. Вот как? Выходит, я всех ненадежней? Это по меньшей мере обидно. Гамов прервал меня. Не обидно, а почетно. «Мы трое согласно поставили вас в одном отношении выше себя». Я вглядывался в Гамова. Он сохранял полное спокойствие. Я сказал, «В одном отношении выше вас. В каком, разрешите узнать. Видимо, вы меня знаете лучше, чем я сам себя знаю». Он подтвердил мои слова кивком. «Именно так. Каждый из членов ядра мог быть посвящен в тайну. И она не сказалась бы на его поведении. Только не вы. Вы не способны лицемерить, даже во имя государственной необходимости. А не припомните ли Гамов, как я вел себя в игре с Жаном Войтюком? Если то было не негосударственное лицемерие, он ждал и напоминания о Войтюке. Тогда вспомните, как, убеждая Войтюка, чуть не убедили самого себя. Сами чуть не поверили в то, что рассказывали шпиону. «Семипалов, вы рождены для прямых и открытых ударов, а не для лавирования. И если приходится хитрить, вы готовы от раскаяния расстроить собственные свои ходы. Такова ваша натура, Семипалов. С этим приходится считаться». Я сказал угрюмо. «И так я ненормален». И вам приходилось ориентироваться на мою ненормальность. Он заулыбался. Вы слишком нормальный Семипалов. Мы ориентировались на то, что любой ваш ход в запутанной ситуации будет самым естественным. А мы втроем, он кивнул на Гонсалеса и Пустовойта, запутывали политическую ситуацию и придумывали самые неестественные шаги. Он помолчал, не сводя с меня глаз и добавил, словно забивая гвоздь по шляпку. «Однажды я подтолкнул вас на политическую хитрость. Вы признались, будто предаете нас. Но сколько стоило труда, чтобы подсказанное решение показалось вам собственной мыслью? И сколько мук это принесло вашей жене? Вы ей не открыли, что казни не будет. Вы не поверили в ее способность сохранить тайну». А ведь ей так бесконечно важно было знать, что вас вовсе не поведут на реальную виселицу. Вы не пожелали рисковать тем, что кто-нибудь удивится, мол, жена предателя вовсе не так уж горюет о смерти любимого мужа. И не так уж возмущается, что этот любимый муж изменил своей стране. Вы не хотели даже малейшего риска. Как же могли идти на риск мы, зная ваш характер? В чем же мог сказаться мой характер? Да хотя бы в том, что вы ненавидели Гонсалеса, и это было известно не только разведчикам врага, но и любому опытному политику. Эта ненависть была великой фигурой в политической игре. А смогли бы вы искренне ненавидеть, если бы узнали о реальных делах в застенках черного суда? Спорить дальше не имело смысла. Я буркнул. Все ясно. Вопрос к Гонсалесу. Много людей было обманно приговорено к казням, только ли припасенные для эффектного показа конференции. Гонсалес улыбнулся широкой улыбкой, и впервые я увидел ее без внутреннего омерзения. Но я не дал себя обмануть парад воскресших из небытия мог быть незначительным оправдательным покрывалом, наброшенным на арену страшных дел. Но Гонсалес ответил: Нет, конечно. Появление сотни мнимо приговоренных к казни — лишь часть всеобщего освобождения таких же людей в других местах. Их гораздо больше, чем тех, что были в зале. Тогда я задал второй вопрос. Очень многое зависело от правдивого ответа на него. Каждый невольно стремится облагородить самые скверные свои дела. Гонсалесу тоже не чуждо стремление оправдаться. Так я думал о нем в ту минуту. Только Гамов знал его досконально и не удивился ни моему вопросу, ни его ответу. «Не следует ли так понимать, Гонсалес, что вообще все ваши действия были лишь политическим камуфляжем, и вы не повинны в потоках пролитой крови?» Он все же секунду помедлил, прежде чем дал прямой ответ на прямой вопрос. «И на это скажу «нет». И Министерство террора и Черный суд вполне отвечали своим грозным названиям. Несколько сотен казнь, которых предотвратили, не снимают моей ответственности за реально казненных. Может, лишь немного облегчают мою вину. Не больше. Тогда я задал последний вопрос. Насколько облегчают, Гонсалес? Вы... Не допускаете, что одна безвинно снесенная голова перевесит сотни голов, оставшихся на своем месте?» Гонсалеса не покидало спокойствие, Только голос его стал жестче. «И это допускаю». «Вы сказали «невинно снесенная голова». Но где мера вины и невиновности? Какому суду поручить решение этой философской проблемы?» «Я зло бросил». Во всяком случае, не вашему. Черный суд, сколько помню, философскими проблемами не занимается. До сих пор не понимаю, сам ли Гонсалес реально изменился, или так переменилось мое отношение к нему. Только я уже иначе воспринимал выражение его лица. Он улыбался хорошей, человечески печальной улыбкой. Она вызывала сочувствие, а не отвращение. «Вы правы, Семипалов». Большой ошибкой моего суда было то, что насущные реальности бытия отвращали нас от великих вопросов сущности этого бытия. В новом мире все будет по-иному. Надеюсь на это. Создаем новый мир мы сами. Начинаем эту работу. Вудвард, вы просили у меня слово. Вудвард сообщил, что среди гостей конференции философ Арест Бибер приезжавший вместе со своим другом-писателем Арнольдом Фальком в Адан для дискуссии с Гамовым о проблемах войны и мира. И Бибер, и Фальк попали в плен во время крушения армии Марта Троншке. В плену Фальк днем трудился на заводе энерговоды, а вечерами громогласно проклинал все войны вообще и эту, приведшую к его плену в особенности. В общем, из певца сражений стал яростным их хулителем. Зато Бибер не переменился. Он написал трактат о послевоенном общепланетном устройстве. Вчера он протолкался к Вудворту и поделился своими мыслями. Идеи Бибера показались Вудворту приемлемыми. «Я хотел бы, чтобы ядро заслушало Бибера. Он ожидает в соседнем помещении». «Пусть входит», — сказал я. «Но ставлю условия» чтобы он не читал нам всего трактата, а кратко изложил его основные идеи. Появление ареста Бибера на ядре показало, что плен не изменил его. «Садитесь», — предложил я. «И прежде всего два вопроса. Как поживает наш воинственный приятель Фальк? Он тоже здесь?» «Он умчался домой сразу после освобождения», — ответил Бибер. Он засел за великий роман, после которого ни одному человеку и мысли такой не придет, ввязываться в сражения. Люди должны забыть не только о механизмах уничтожения, но даже о том, что пять пальцев руки можно сжать в кулак. Он объявил этот роман грандиознейшим своим созданием, хотя пока не написал ни строчки. Второй вопрос. У вас не согласие с Арманом Плисом? Генерал даже публично намекнул, что рад тому, что вы попали в плен. Не надо, мол, отвлекаться на пустые дискуссии. Плис на конференции, как прошла ваша встреча. Генерал кинулся ко мне с объятиями. Он признался, что никогда не понимал меня. Но теперь, выйдя на пенсию, ведь всех военных оставят без работы, а он ничего не может, кроме войны. Так вот, он будет изучать мои книги по 10 страниц каждый день. А когда узнал, что у меня готов проект послевоенного устройства, то расстрогался до слез. Ибо именно о мирном устройстве мечтал всю свою жизнь. Излагайте свой проект, Бибер. Не исключено, что и мы расстрогаемся, как ваш бравый генерал. Бибер не сказал нам ничего нового. Он повторил нам наши же мысли. Правда, было важно, что человек далекий от нас мыслит, как мы. Ибо то, что одновременно является в голову многим людям, значительно убедительней откровений гениальных одиночек. Я объявил Биберу, что мы, правительственное ядро, без возражений принимаем идеи его проекта. На всякий случай перечисляю главные из этих идей. Единое мировое правительство, возглавляемое Гамовым. Правда, уже не диктатором, а главным президентом мира. И под его началом Совет национальных президентов, куда войдут и нынешние короли, вроде Агнессы из Курины и Кнурки Девятого из Торбаша. Объявляется вечный мир, армии распускаются, вооружение уничтожается, за исключением того, которое потребуется полиции в разных странах. Что еще? Все государственные границы, таможни, визы и паспорта ликвидируются. Вводится общая для всех стран валюта. Каждый свободно выбирает для обитания ту страну, которая ему больше по душе. Возможно, не будет необходимости и в том, что мы называем дипломатической деятельностью. И последнее. Кто доложит конференции о проекте мирового жизнеустройства? От имени нашего правительства предлагаю это вам. Бибер молча переводил взгляд с меня на Гамова. Гамов улыбался. Я немного возвысил голос. «Что означают ваши колебания, Бибер?» Он справился с растерянностью. «Видите ли, я думал, что сам диктатор, как творец новой политики, но решаете вы, а не он. Это неожиданно. Вполне закономерно, Бибер». Гамов творец нашей политики, а мы ее исполнители. Председательство на заседаниях – организаторская функция, а не творчество. Это дело лучше выполнять мне. Гамов выступит на конференции с общей речью. А подробный доклад о новом миропорядке лучше сделать вам. У вас уже готов целый трактат на эту тему». Гамов перестал улыбаться и очень серьезно сказал. — Все верно, Бибер. Поддерживаю Семипалова. Бибер согласился докладывать, и я его отпустил. Было еще несколько дел. Мы их решили. Я закрыл ядро, пока все шло по плану.